Глава десятая Только за генералом Зориным закрылась дверь, как она вновь распахнулась. В столовую влетел раскрасневшийся молодой полицейский и подбежал к Смоловому. — Срочное донесение от Фролова! — он протянул полковнику небольшую записочку. Так-так, Смоловой развернул листок. — Ах, вот значит как! — крякнул он и довольно засопел. Обернувшись к графу Веслоцкому, Илья Наумович сообщил. «Полагаю, что на сегодня здесь закончим. Отбываю в управление». Он высоко поднял руку с запиской. «По срочному делу, не терпящему промедления». Спрятав письмецо в нагрудный карман мундира, смоловой пригладил бакенбарды и, поднявшись, развернулся к графу. «Полагаю, ваш адъютант вам обо всем доложит, а я откланиваюсь до завтра». Настроение полковника было прекрасным. Пусть этот светский выскочка помучается ожиданием. Самого же полковника ждет очень любопытный рассказ одной из служанок княгини Рогозиной. С одной стороны, непредвиденная пауза расстроила графа, надежда на быстрое улаживание дела не оправдалась, и теперь придется проводить время в чужом доме, в окружении чужих людей, С другой стороны, это позволило графу еще раз перебрать в голове все известные ему детали и события, связанные с делом Белецкой. А по опыту он знал, что такие паузы для умственной деятельности и анализа бывают полезны. Могут всплыть неважные подробности и незначительные мелочи, на которые при большей загруженности и спешке внимания не обратишь. Особняк тяготил графа духотой и насыщенностью всевозможными звуками и запахами. От этого Николай Алексеевич делался раздражительным и терял контроль над своими движениями, что приводило к неприятностям. Вот как сейчас, ковылял по комнатке адъютанта, рассматривал статуэтки из резного камня и не заметил, как трость зацепилась за край низкого столика, задвинутого в самый угол. Покачнувшись, граф не упал, но оперся всем весом на левую ногу, в результате чего боль, заглушенная пилюлей, вернулась с новой силой. Пришлось сызново прибегать к лекарству, а иначе мысли путались. Спустя час граф накинул на плечи пальто, водрузил на голову цилиндр, на руки надел короткие перчатки из мягкой кожи, вышел на крыльцо и сделал несколько глубоких вдохов, очищая легкие от запахов чужого дома. Он остановился прямо перед мраморными скульптурами. Осмотрев их витиеватые линии и проведя рукой по прожилкам камня, Веслоцкий медленно спустился по лестнице и пошел вокруг особняка. Делал он это с определенной целью. Пауза принесла свои плоды, напомнив графу о том, что хотел он проверить некоторую информацию, предоставленную ранее полковником Смоловым. В небе все еще висело тусклое солнце, подсвечивая слабыми лучами каменных монстров, насмешливо задравших хоботы немых наблюдателей. И тут из-за угла вынырнул мужичок в добротном зипуне под поясанным широким кушаком. То был дворник княгини, архипка. Он-то и нужен был графу. Мужичок скоро пробежал мимо графа и исчез за другим углом. Но через минуту опять появился с пышной метелкой в руках и принялся за работу. Веслоцкий, опершись о стену, прикрыл глаза и стал слушать размеренное шарк-шарк-шарк Холодный ноябрьский воздух и монотонный звук были графу приятны. А что это вы, барин, стоите здесь? Шуршание метлы сменилось веселым голоском мужичка. Альдел какое ко мне имеете? Сообразительный! усмехнулся Веслоцкий. Да как же не сообразить, коль про вас такое рассказываю? Левая бровь Николая Алексеевича поползла вверх, он внимательно взглянул на дворника и спросил. Ну, тогда отвечай. Не видел ли ты кого сегодня ночью возле дома? После того, как все гости разъехались и парадные двери были заперты. Мужичок широко расставил ноги, оперся на метлу и призадумался. «Нет, барин, ночь тихая была. Никого вокруг дому не было, а то я б заметил». Он сморщил лицо, изображая умственные потуги, но больше на показ для барина, нежели для дела. Вдруг лицо его разгладилось. «А ведь и взаправду был кое-кто». Только не ночью, а под утро. Говори, строго потребовал граф. Ответ дворника потонул во внезапно поднявшемся шуме. На двор влетела крытая коляска, запряженная парой гнидых жеребцов. Из коляски, даже не дождавшись остановки, выпрыгнул смоловой с маловой с бордово-красным от возбуждения лицом. Следом показались невысокая миловидная девушка и уже знакомый графу писари полицейский, что присутствовали на допросах. Последним из коляски выскочил Громов, и, не увидев графа, бросился следом за остальными. Эка неспокойно нынче!» — протянул архипка и вновь замахал метлой. Веслоцкий, же, крепко стиснув зубы и посильнее вцепившись в трость, поспешил в дом. Надо было выяснить, с чем связано незапланированное возвращение Смолового, да расспросить Громова о том, что произошло в управлении. Здесь, конечно, пришлось графу пойти против своей гордости. Сильная хромота, делавшая походку далекой от той элегантной и скользящей, что была раньше, лишала его облик достоинства. Но не может, по его представлению, граф так дергаться и извиваться на людях. Потому-то и старался Веслотский презрителях сидеть или, в крайнем случае, стоять, опершись на трость. Так еще как-то можно было сохранить лицо. Но вот быстрая ходьба делала из графа настоящего шута, что сильно ранило его самолюбие. Покосившись на дворника, Николай Алексеевич с облегчением вздохнул. Тот был занят делом и на ковыляющего графа не смотрел. А вот полицейский возница, по-прежнему восседая на козлах коляски, пялился без совести, растянув криво беззубый рот в отвратительную гримасу. Пришлось графу прибавить ходу и поскорее скрыться в особняке в это время в мраморном слоне творилась суматоха в столовую где произошло убийство были вызваны с десяток слуг любопытствующий фирс Львович и скучающий борис антонович явились следом там же находились полковник смоловой и прочие приехавшие из полицейского управления лица в том числе невысокая девица и василий громов полковник возбужденно расхаживал по столовой о чем то бормоча себе под нос потом он резко затормозил развернулся к присутствующим и сообщил. «Сейчас здесь будет проведен эксперимент в рамках официального расследования смерти Анны Сергеевны Белецкой. Вас, уважаемый господин Мелих и господин Добронравов, прошу быть свидетелями всего действия и по окончании подтвердить это вашими подписями в протоколе. Всем велю вести себя тихо, препятствий в эксперименте не чинить». Полковник грозно обвел взглядом притихших слуг, потом достал из кармана серебряные часы на цепочке, открыл крышечку и продолжил. «Давай, Манька, твой выход. Вот и узнаем сейчас, насколько ты расторопная». И заглянув в лицо невысокой девицы, Илья Наумович спросил. «Ты все поняла, что тебе делать?» Та в ответ сосредоточенно кивнула. Было видно, что девица настроена исполнить все, что от нее требует полицейский. «Тогда начинай». Смоловой дал отмашку и уставился на свои часы. Манька же по сигналу пулей вылетела из столовой и пронеслась мимо стоящего возле самой двери, скрытого ее широкой деревянной створкой, графа Веслоцкого. Шаги удаляющейся служанки стихли, все напряженно молчали. Граф, решивший не подвергать себя еще одному испытанию быть поднятым на смех за хромоногость в столь людном обществе, но желающий оставаться в курсе всего происходящего вокруг расследования, неподвижно стоял у стены. Громов, по примеру полковника, не сводил взгляд с часов, только за неимением карманных смотрел на каминные. Минутная стрелка медленно ползла, отсчитывая деление. Вот их уже три, четыре, и ровно через пять минут на пороге столовой вновь появилась запыхавшаяся Майка. «Для верности повторим». Сдвинув брови, сказал Смоловой, демонстрируя свои часы писарю. — Занеси время в протокол. Второе испытание для ног служанки закончилось с тем же результатом. «Так, — Так-так, пять минут, — констатировал полковник и сам себе довольно кивнул. — Все свободны, кроме свидетелей, — Илья Наумч сделал пригласительный жест. Веслотский ловил каждое слово из своего укрытия. Внезапно перед графом выросла экономка, и, ничуть не удивившись такому его местонахождению, отчеканила. — Ваш обед будет накрыт в кабинете, как вы того желат. Граф слегка склонил голову. — Могу я быть чем-то полезна? — француженка продолжала стоять на месте. — Ах, мадам Дабль! — воскликнул выглянувший из столовой на звук ее резкого голоса Илья Наумович. — Вы-то как раз и нужны мне! — взгляд полковника скользнул с женщины настоящего у стены графа. — И вы здесь? Он не смог скрыть удивление. — И как вы везде успеваете? — полицейский громко задышал и покосился на трость графа. — Раз так, ставлю вас в известность, коли вышла такая оказия и пришлось мне сегодня вновь сюда вернуться, что сейчас состоится допрос Агаты Дабль. Милости просим. В столовой все было готово. Писарь, подлив чернильницу чернил из бутылочки и, остро заточив охапку гусиных перьев, восседал за столом. Полковник Смоловой, граф Веслоцкий и мадам Дабль сидели каждый в своем кресле. Граф ровно за спиной полицейского, но так, чтобы видеть бледное лицо француженки и ее нервно задранные вверх плечи. Полковник, прочистив горло, не спеша заговорил. Было видно, что он устал. расскажите ко мне, уважаемая, как так вышло, что ваша хозяйка осталась без присмотра на целых пять минут?» «Мне все в один голос поют про ваш профессионализм и исключительные умения в ведении хозяйства. Под вашим началом столько народу!» — Смоловой сверился со списком на столе. «Аж двадцать четыре человека. Неужто было так необходимо именно Марию Козлову за кухонными полотенцами посылать? И где ж в то время Анфиса Салова находилась? Что, тоже по срочной надобности отослали? Интересная картинка вырисовывается». — Того и гляди, вы у меня в главный подозреваемый выйдете. Экономка молча уткнулась лицом в ладони, да так и замерла. — Экая вы нежная особа, оказывается, — полковник недовольно запыхтел. — Это совсем вам не идет. Да и мне никакой от этого пользы. Так что давайте-ка успокаивайтесь и расскажите мне, что же случилось в пятницу. А вернее уж в субботнюю ночь. Мадам Дабль вынула из кармана юбки носовой платок, промокнула глаза и выпрямилась. — Это все из за Донки получится, — от волнения француженка больше обычного коверкала слова. — Она бездельница, балет вздумала. Я ей тогда деревней грозила, а она все лежат, продолжает. Так, — Так-так, погодите минутку. Полковник вновь взялся за длинный список и пробежал его глазами. — Вы имеете в виду Дуню, то есть Евдокию Удалову? — Да, ее, — резко кивнула экономка. — По пятницам у нас приемы, все слуги при делах, а у меня дел больше всех. Совсем эта безделница из головы моя вылетел, Я забыла, что лежит она. Я думаю, что она-то и есть с княгиней. Это ее обязанность всегда. — Ах, вот оно что, — покачал головой Илья Наумович. — Стало быть, вы в хлоптах позабыли о том, что Евдокия больна, и решили, что она исполняет свои обязанности? — Да! — еще громче ответила женщина. — Да, так и было! Убедившись, что писарь как следует скрипит пером, Смоловой вновь обратился к Дабль. — А где вы сами находились с двух часов ночи до пяти минут после двух? На лице экономики смешались растерянность и страх, плечи задрожали. — Я... Я не... Помните этого?» «А надо бы вспомнить, ведь именно вы появились здесь». Полковник обвел рукой столовую, в которой находился. «Сразу за Марией Козловой. Об этом есть записанные показания». «Возможно, я не смотрел на часы, но если я правильно понят, о каком моменте идет речь, то вместе со мной сюда вошел Борис Антонович Добронравов, и здесь уже были слуги, и Салова с ними». — А говорили, что не помните, — хитро улыбнулся полицейский. — Хорошо, с этим вроде бы прояснили. Теперь скажите, что вы делали непосредственно перед тем, как зайти сюда? — Была на кухне. Это, может, подтвердит мсье Ришар, — отчеканила женщина. — Потом я проверят, хорошо ли заперта парадная дверь. После пошла в столовую. Надо было делать распоряжение по остаткам на столе. И вправду много у вас хлопот. Так-так. Сначала были на кухне, обязательно уточню у месье Ришара. Полковник подвигал бровями и забормотал поднос, обращаясь уже к самому себе. И надо бы с Евдокией скорее потолковать. Больная она, говорите. Может, и не стоит ее тогда в полицейское управление вызывать? Да, пожалуй, здесь все устроим. Привыкший к порядку в делах и бумагах, полковник притянул поближе два своих списка. В длинном одной чертой перечеркнул имя Евдокии Удаловый, в короткий его же вписал и продолжил беседу. «Может быть, у вас, мадам, еще есть что-то, о чем вы хотите мне рассказать? Может, вам известно, кто мог желать смерти княгини Рогозиной? Уверен, что уже весь дом знает про маскарад. И что лично я считаю основной целью убийцы лишить жизни Анну Павловну, а не Анну Сергеевну. Экономка расправила плечи, подняла подбородок и выдвинула его вперед. У графа Веслоцкого, внимательно следившего за женщиной, промелькнула мысль, что она ждала этого вопроса. «Помимо ссоры с Аннет Белецкой, — хрипло заговорила дабль, — в пятницу до завтрака был еще один инцидент. Княгиня отказала в просьбе Олге Лысиной. Все слышат». Олга после этого к завтраку не явится. — А причина ссоры, она известна? — бакенбарды полковника завибрировали от резкого движения головы в сторону говорившей. — Конечно, — кивнула экономка. — Она просит у хозяйки денег. — Ах, денег. — Известно зачем. — Для сына своего, Петра. Он проиграл в карты крупную сумму. И шея полковника сделалась длинной, как у гуся, а глаза выпучились. Ничего не получила. Так может, как вы сказали, Петр с маловой пробежался по короткому списку? Данилович Лисин попал в беду, обманом его играть вынудили. Мадам Дабль неожиданно громко фыркнула. Это Петра обманом вынудили? Он прохвост, еще тот. Не удивлюсь, если выяснится, что он шулер. Лицо экономки приобрело надменный вид. Хотите доказательств? Вот вам, я сама видит, как Петр прятает в карман серебряный подсвечник, а на этой неделе он также поступит с малахитовой пепельницей. Я предупредит Лысину, что еще раз и доложу хозяйке, так она чуть не бросилась на меня с кулаками, считает сына святым и не хочет замечать его поведение». Зачем только Анна Павловна их приютила? Оба они змеи, ядовитые змеи и мать и сын. Олга все время денег у хозяйки просит, все ей мало. — Так вы, стал быть, считаете, что у Лисиных корыстный интерес имеется? Экономка энергично кивнула. — Хм, как денежками начинает пахнуть, вот тебе и мотив. Почти весело проговорил Смоловой. «А что вы можете сказать про другую пару, отца и дочь Мелехов?» Агата Дабль уже не была бледна, как в начале беседы. Глаза ее сощурились, а спина стала прямой, как доска. Не ошибся полковник, предполагая, что экономка прольет свет на многое, происходящее в доме княгини. «Плохо говорит, об уважаемых гостях не буду. Но позволю себе сообщить известный всем факт. Господин Мелех...» «Спит и мечтает выдать Варвару» — это имя из уст экономки прозвучало, как воронье-карканье — «за Бориса Антоновича». «Так зачем же дело стало?» — поинтересовался Смоловой. «Со стороны они прекрасная пара». «Может, и так? Да, Анна Павловна против этого брака настроена». «Ах, вот как!» — полковник искрился счастьем. «Любовь — это тоже мотив». Любовью здесь и не пахнет», — осадила его экономка. «Господин Мелих очень расчетлив, иначе не был бы так богат». Здесь в лице экономки сделалась перемена, на которую Смоловой не обратил внимания, но сидевший позади него граф отметил. Француженка стиснула зубы и неожиданно зло процедила. «Богатство навсегда по справедливости дается. А уж посмотреть на дочь его, так ей оно и не надо вовсе». Только и знает, что от людей прятаться и всего пугаться. И зачем такое особые деньги? — А будь достаточно денег у вас, так вы уж нашли бы им применение? — с издевкой спросил полковник. — И нашла бы, — тихо ответила экономка. — В Париж бы уехать. — Ох, бросьте вы эти роскозни в Париж! — замахал на нее руками полицейский. — Что-то порядком мы отвлеклись, а время идет. «Вы, голубушка, вот что еще мне расскажите. Брат и сестра Добронравы вы, можете о них что интересное поведать?» Экономка поджала нижнюю губу, отчего ее шеи и щеки покрылись сухими морщинами, превратив женщину в неприятного вида старуху. «Про этих сказать почти нечего. Капризные, глупые дети, особенно барышня. У нее на уме одни ухажеры». Хозяйством она не заниматься, только по балам и театрам разъезжат. И брат такой же. Ни учеба, ни служба его не интересуют. Знай, то бронятся, то мирятся. Полковник пожал плечами. По рассказу экономки, Добронравовы представились ему типичными представителями современной молодежи. Его собственные дочери именно так и проводили дни, в разговорах о нарядах даже женихах А что хозяйством в этом возрасте не интересуются. Так из-за этого в доме смолового каждый вечер его жена скандалы дочкам устраивала, и все без результата. Грустные мысли о семейных неурядицах полковника прервал резкий стук за его спиной. Машинально вскочив с кресла и развернувшись, Илья Наумович увидел лежащую на полу трость графа, видимо, от неловкого движения, сброшенную с подлокотника кресла. Граф же сидел, склонившись над какой-то миниатюрной книжицей, и что-то черкал на ее странице. Закончив свое занятие и спрятав книжку в карман, Веслоцкий тихо напомнил полковнику, что неплохо бы показать допрашиваемым вязальные спицы. — Дело веду я, и в ваших подсказках не нуждаюсь, — рявкнул полковник и опять обратился к женщине. — А давно ли в доме гостит этот Зорин? — Очень давно. Неприлично давно!» — мадам Дабль вновь говорила сухо и отрывисто. «Он друг юности, княгини, но это не значит, что можно так долго злоупотреблять гостеприимством хозяйки!» Смоловой не выдержал, залез в карман и вытащил два носовых платка со спицами. Граф Веслоцкий знал, что две спицы были найдены в комнате Елизаветы Антоновны, а информацию про третью спицу он таким образом надеялся получить. Его небольшой план сработал. — Вот, взгляните! — полковник выложил платки со спицами на стол и легонько похлопал по ним ладонями. — По вашему выражению, я вижу, что вы поняли, что это. — Да. Да, это точно такие же спицы, как та, что послужила орудием убийства Анны Белецкой. — Вот эти две мои молодцы нашли в комнате барышни Добронравовой а это из комнаты самой жертвы. Странно получается. Жертву убили вязальной спицей и точно такую же находят в ее комнате. Интересно, как она туда попала? Экономка с ужасом смотрела на металлические палочки. Смоловой неуклюже развернулся в кресле и почти смог увидеть графа. «Николай Алексеевич, что скажете? Мог ее подбросить убийца, чтобы навлечь подозрение на внучку?» «Скажу, что это вполне вероятно», — сдержанно согласился граф. «Но вас, конечно, интересует совсем другой вопрос», — ехидно продолжил Илья Наумович, вновь поворачиваясь к графу спиной. «Где сейчас пятая спица?» В душе полковник с малобой ликовал. «Как он утер нос этому надутому графу!» «Пусть не считает себя умнее остальных». «Под остальными Илья Наумович, конечно, подразумевал себя». Совсем скоро полковник найдет и арестует убийцу, и триумф будет еще слаще на фоне бесполезности этого протежа княгини Все увидят, что полковник Смоловой — лучший сыскарь во всей Москве и ни в чьей помощи не нуждается. Покончив с допросом экономки и отпустив ее на все четыре стороны, полковник почувствовал накатившую на него усталость из-за бессонной ночи и проведенного в хлопотах дня. Писарь, сидя с пером в руках, страшно клевал носом. Смоловой решил на сегодня закончить. Уже в третий раз за день покинул дом княгини Рогозиной и отправился к себе на квартиру. Надобно хорошенько выспаться и привести себя в порядок. Общение с особами из высшего света накладывало на полицейского обязательства и не позволяло иметь ни свежий вид и запах. Зайдя в кабинет, граф увидел там своего адъютанта. «Николай Алексеевич, полицейский следственный эксперимент ставили, время засекали». Такими словами встретил начальника Василий Громов. Голос его трепетал от возбуждения. «Эта Манька, она к княгине под конец вечера приставлена была, и как гости разошлись, она княгиню одну оставила. Вернее, не княгиню, а внучку ее», — Василий смешался. «Как вы и говорили, там маскарад случился с подменой и переодеванием. Такое выдумать-то сложно». Не то, что в жизни увидеть. Смоловой ваш слова теперь за свои выдает, что убить хотели именно княгиню, и эту версию как основную рассматривает. А эксперимент показал, что княгине была одна целых... — Пять минут, — граф задумчиво кивнул. — Так вы уже все знаете? — громов сник. — Не все, но кое-что. — Ты протоколы привез? — требовательно спросил граф. — Это главное, что я хочу от тебя сейчас. Веслотский опустился в кресло и, приняв из рук адъютанта картонную папку, погрузился в чтение. Василию ничего не оставалось, как молча ждать. Но клокотавшая в груди энергия, вызванная столь удивительным поворотом в его судьбе, не давала стоять спокойно. Взгляд молодого человека перелетал с одного места на другое, пока не достиг массивного письменного стола, выдвинутого почти на самую середину кабинета. Еще утром поверхность его была девственно чиста и надрайна до блеска. Сейчас же на столе стояли крошечные фигурки слонов из мрамора. Все они были разные по цвету, белые, розоватые, голубые, черный и даже зеленый, и размеру. Одни слоны задрали хоботы вверх, другие, наоборот, опустили и спрятали свои носы между ног, а один исхитрился подняться на задние ноги, не иначе, как цирковой. Василий принялся считать слонов, их оказалось одиннадцать. Неожиданно за спиной Громов почувствовал движение, обернулся. Рядом с ним стоял граф Веслоцкий и тяжелым взглядом зеленых глаз смотрел на каменные фигурки. Задумчиво кивнув в сторону стола, граф глухо сказал. — Убийца. Один из этих мраморных слонов. Только вот вопрос. Какой?